глава 25 26 ноября 12 декабря 2022 года воскресенье понедельник стеклянная кабинка колеса обозрения плавно и медленно поднималась вверх и в гигантских стеклах открывался нереально красивый вид на историческую часть центра родной столицы день клонился к вечеру шел тихий пушистый снежок укрывая улицы белоснежным ковром и вызывая внутри детское ощущение приближающейся сказки. Зачарованно рассматривая улицу с высоты, я все равно каждой клеточкой своего тела ощущала огненный взгляд черных глаз зверина, который он нарочно не отводил от меня ни на секунду. Да-да, знаю, я множество раз говорила, что никогда не пойду с ним на свидание. Ни с ним, ни с кем-либо другим. Но… но слишком много всего было. Сказано, сделано обдуманно и решено. А еще я на сессию с психотерапевтом сходила, и эта ухоженная женщина с доброй улыбкой и спокойным голосом тоже многое успела объяснить мне. Многое помогла понять. Именно так я и оказалась этим воскресным вечером в кабинке «Колеса обозрения» в компании Демьяна Зверина. Довольного, как слон, и не скрывающего этого от слова совсем. Но меня как-то не раздражало даже это. Я чувствовала себя легкой, свободной, счастливой и вдохновленной. А еще очень-очень маленькой. Словно бы мне снова двадцать, и не было всех этих лет разочарований, боли, апатии, злости и отчаяния. Как же красиво! Мой вид лучше! Хриплым полушепотом отозвался мужчина, и я, повернув голову, обожглась об огонь в его глазах. Да ну тебя! Ага, это я уже слышал. Беззаботно отозвался мужчина. Захотелось его стукнуть, да. И в то же время хотелось задержаться в моменте. Я, он, вершина колеса обозрения, а снизу укрытые снегом улицы, машины, люди. Еще один круг. С улыбкой спросил Демьян, когда кабинка доползла до земли, и я с радостью кивнула. Мысли мои, что ли, читает? А сам неотрывно смотрит на меня. Ну и пусть смотрит. Спасибо ему за эти эмоции вечер. Я его запомню. Когда выходили из кабинки, Демьян подал мне руку и потом не отпустил. Переплел наши пальцы и повел меня за собой по улице. Было холодно, небольшой минус, а моя мелкая рука с тонкими пальцами и без маникюра тонула в его большой и теплой ладони, и ей не было холодно. И убирать ее не хотелось. Пусть бы дальше держал. Пусть бы и дальше мое сердце так гулко и сладко билось от этого, в общем-то, простого и невинного прикосновения. Пусть бы и дальше я слушала его голос, украдкой наблюдала, как двигаются в разговоре губы и как меняются на лице Демьяна эмоции. Он рассказывал о своей семье. Было очень тепло от того, с какой нежностью, любовью и уважением этот мужчина относился к маме и отцу. Ощущалось, насколько у них искренние и зрело выстроенные отношения, о которых мне, например, можно было бы только мечтать. Врачей до Демьяна в их семье не было. У отца имелся небольшой, но стабильный бизнес, а мама была учительницей в школе. Мельком снова коснувшись истории и приведшей его в медицину, Демьян рассказывал о проделанном пути от учебы до занимаемой должности и делал это так, что хотелось слушать, и рассказ отзывался внутри, вызывая восхищение, а не презрительную мысль о том, как много у него понтов. С Вовой я помнила было иначе. Но я это игнорировала, не считала нужным замечать очарованное, закруженное в неистовый вихрь от его наглого напора и ослепленное фейерверком ярких эмоций и новых впечатлений. И так было со многим. Жаль, что я этого не понимала. И еще больше жаль, что я вспоминаю об этом сейчас. Но Татьяна Владимировна, психотерапевт, говорила, что вспоминать нормально. Не стоит себя за это винить и не стоит сопротивляться мыслям, вспыхивающим в голове. Однако стоит задавать себе вопрос, как долго я готова давать этому мужчине, бывшему мужу, который меня предал, унизил и растоптал, отравлять мое настоящее, пусть даже присутствием в мыслях и воспоминаниях. Зачем мне бытность жертвой? Зачем мне носить в себе все эти обиды? Зачем прятаться за них и за надуманные страхи? Мельком Демьян коснулся и своего брака. Как оказалось, жена изменила ему и ушла к богатому бизнесмену. И это подтолкнуло Демьяна к карьерному росту. А еще я сделала вывод к предвзятому отношению к красивым женщинам, которые я успела прочувствовать на себе. Это вызывало тревогу внутри. Что, если Демьян со мной из какой-то своей мести таким, как я, но я гнала от себя это чувство? Ведь обо мне тоже можно было додумать очень не очень многое, но зачем? Ведь все покажет только время и поступки, а не слова. И не прошлое, которое есть у всех и каждого. Демьян умел внимательно слушать и с интересом. Когда я рассказывала про детство, учёбу в меди и первые шаги в работе на скорой, то чувствовала, что мужчина реально это делает, слушает и слышит а не просто молчит думая о своем потому что ему не слишком то и нужна моя жизнь мое мнение и взгляд на нее вот вова например практически никогда черт лена хватит ради бога тебя тревожит прошлое демьяна но он судя по всему проехал его а когда уже наконец это сделаешь и ты демьян зверен мам пап я на следующей неделе хотел бы вас со своей девушкой познакомить Давайте с вами состыкуем графики и выберем день, когда будет удобно. Говоря это, Демьян ощущал себя так, словно бы в первый раз хочет привести девушку домой к родителям. Вот реально. Впрочем, их не так-то и много было девушек, которых Зверин представлял своим родителям. Всего-то две, по факту, погибшая невеста, бывшая жена. Ну, и все в принципе. Еще ему никогда не хотелось это делать всего-то через две недели после первого свидания. До Лены не хотелось. А вот с ней... Демьяну прям жизненно необходимо было всем и каждому заявить, что она его. Пусть даже еще даже поцелуя с губ девушки не сорвал, если не считать тот случай в лифте. И именно свиданий у них всего-то пять было. А вот так... Он ее привозил на работу и отвозил домой после дежурства. Она сопротивлялась изо всех сил. Прямо говорила, что боится сплетен, но Демьяну было плевать. Не на ее мнение, конечно, и не на ее страхи, но на то, что подумают другие и что захотят сказать. Его задачей было сделать так, чтобы думали молча, и чтобы на Лене их роман, роман с боссом, никак не отразился. Сделать это было вообще нетрудно. Его боялись, его уважали, и способов донести последствия сплетен имелось предостаточно, и мужчина воспользовался каждым из них, чтобы поградить Лену от малейшего дискомфорта. «Сын, ну что то так официально, как на переговорах каких-то?» Изо всех сил, скрывая свою радость, бросил отец. «Любой вечер в будний день, любое время в выходной». «Да-да, мы очень будем рады», — вторила ему мама. «Я стол накрою. Что она любит кушать, расскажи». «Я думал, может быть, в ресторан сходим?» — предложил Демьян. Но ну нет, сынок. Мне будет приятно все самой приготовить, ты же знаешь». Такой повод, такая радость, сыночек. Мы уже и не надеялись с папой. Так же внуков хочется. Олеся! Ой, а что Олеся-то? Дай порадоваться, что ребенок счастлив и насладиться этим, сказала мама. Демьян невольно улыбнулся, а ведь и правда он был счастлив. Вот реально просыпался утром и как-то по-другому смотрел на мир: наслякать на дорогах, пробки. Идиотов, водителей, которые такое впечатление, что за рулем пятый день всей и каждый. Пациентов, сознательно гробящих свое здоровье бухлом и прочей дрянью и не выполняющих назначений. Время от времени лагающих подчиненных. Тарханова с его подставами в министерстве. Завал по текучке из-за отсутствия зама. Нет, ему не стало на все это плевать, но просто как-то. Зверин понимал, что справится, разберется. Что ну мир несовершенен, и ничего с этим не поделаешь так зачем беситься? Зачем, если ленина бригада минимум раз в день в больничке, и можно с девушкой выпить кофе и накормить ее обедом? Смотреть в ее сияющие карие омыты, на алые щечки и пухлые губки, так часто улыбающиеся от того, что он говорит, ощущать ее какой-то совсем детский восторг от всего, что для нее делает. Он любил вспоминать, например, как Лена зачарованно любовалась городом за кабинкой колеса обозрения, а он любовался ею и не мог отвести глаз. Когда верчиво вложила свою тонкую изящную ладошку в его руку, давая ее отогреть и подольше подержать. Как можно дольше. Всю жизнь. Демьян все чаще задумывался о том, что это хорошая идея. А что за девушка, сынок? Она врач у меня на скорой не скрывая улыбку, в которую его губы растягивались всякий раз, как Демьян вспоминал о ней, начал он. Красивая, добрая, наивная, настоящая, заботливая. И классный профессионал. Я сначала поверить не мог, но за полгода убедился. Вы полгода знакомы, а мы не знаем. Угу, полгода, почти. Но он такой дурак, что тратил время на дурацкие обидки и принципы, «Вместо того, чтобы сразу...» «Знакомы, да, но именно вместе меньше времени», — ответил он. «Поэтому я и не рассказывал». «Ой, да ты действительно влюбился, сынок!» — всплеснула руками мама. «Похоже, что да», — не отрицал он. Они выбрали день для знакомства, еще немного поговорили, а потом зверен младший двинул домой. «Завтра понедельник, на работу». То есть сначала забрать Лену после дежурства и отвезти домой, а потом уже на работу. Зверин. Как дела? Елена Петраш. Сегодня прямо день высокой температуры из-за гриппа. И почему люди прививки не делают? Вопрос риторический. Очень устала. Да нет, нормально. А ты как? Еду от родителей. Они ждут нас с тобой в гости в среду. Прочитано. Пауза. Длинная пауза. Приехала на вызов, не знает, как отказаться. Пишет. «Ты хочешь меня познакомить с родителями?» «Ага, он хочет. ее, Во всех смыслах этого слова. В том числе познакомить с родителями». «Да, ты же моя девушка. Так что, ты согласна?» «Конечно, мне очень приятно. Я буду рада. Она будет рада. А уж он как рад, просто счастлив, спать ложился, будучи счастливым, вставал счастливым и на работу летел, как на крыльях. А вот когда сводки от скорых за вчера просматривал, то счастье резко поугасло. Среди пациентов, поступивших за эти сутки в его больницу, значился Сорокин Владимир.